«Кажется, я не сказал тебе, почему мы назвали его Эриксом. Это все из-за того куска ткани, на которой была водружена наша находка. Ткань была покрыта какими-то значками и каракулями. Мы думали, это просто узор. Но оказалось, что это первый найденный образец инопланетной письменности. Другие удалось обнаружить только год спустя. Во время экспедиции на Феукус II — Клейтон Росс наткнулся на испещренную письменами скалу, которую назвали «Розетским камнем космической эры». Одна часть была написана на древней разновидности санскрита, остальные — на трех инопланетных диалектах, один из которых соответствовал письменам на куске ткани, покоившимся под Эриксом. Таким образом, мы с Гомосом привезли первую надпись на инопланетном языке. Но в то время мы этого не ведали. Ученые долго бились, чтобы установить — То, что мы приняли за узор, оказалось письменностью. Отсюда же и имя для нашей штуковины. Следи внимательно за моим рассказом, Джули. В верхней части куска, вернее там, где, как мы считали, был верх, красовались четыре значка, крупнее, чем другие. Конечно, мы не могли их прочитать, но эти четыре большие значка выглядели как английские буквы «И», «А», y x. «Поэтому мы и назвали находку Эрикс. Имя прижилось. С самого начала все так и стали его называть. Как ты уже могла сообразить, будучи умной маленькой леди, мы не подохли на алкемаре. Мы выбрались оттуда. А случилось именно то, видишь ли, что мы вытащили Эрикс из хранилища и принесли его в рубку. Так мы могли сидеть и любоваться тем, за что предположительно отдаем свои жизни». Таким образом, он очутился в непосредственной близости не только от нас, но и от двигателей. Когда мы в очередной раз попытались завести их, что-то случилось. Мы так и не поняли, что именно и почему, но внезапно на всех приборах загорелись зеленые лампочки, и двигатели заработали. Совпадение? Мы так и думали но мы еще не настолько прониклись духом научного экспериментаторства, чтобы отнести Эрикс обратно в грузовой отсек и посмотреть, будут ли после этого двигатели работать. Это означало бы, что дух экспериментаторства завел нас слишком далеко. Но нам слишком хотелось выбраться с Алкимара, пока была такая возможность — вернуться на Землю. Рахман встретил нас в отеле «Диснейленд» в Джакарте. Эрикс ему понравился». Однако по выражению его лица можно было понять, что впечатлен он не слишком. Возможно, виной тому были какие-то проблемы. Позже я узнал, что ЦРУ и местный отдел по борьбе с наркотиками всерьез заинтересовались Рахманом и его партнерами. Думаю, Рахман чувствовал надвигающуюся беду. Вот что он сообщил. «Я уверен, мы могли бы продать это с большой выгодой. Но у меня есть идея получше. Я проконсультировался с моими партнерами». «Мы собираемся передать этот предмет крупной американской исследовательской компании, которая выставит его для всеобщего обозрения и сможет изучать его на благо всего человечества». «Очень благородно с вашей стороны», — сказал я. «Но зачем это вам?» «Мы бы хотели наладить хорошие отношения с американцами», — сказал Рахман. «Это может оказаться полезным в дальнейшем». «Но таким образом вы не сможете выручить никаких денег». «Иногда добрая воля важнее денег. Только не для нас». Рахман улыбнулся и что-то пробормотал на своем языке. Несомненно, местный эквивалент выражения «дерьмо собачье». Я не был расположен сдаться так легко. Мы договорились продать любой артефакт, который найдем, и поделить прибыль. «Это не совсем верно», — довольно холодно сказал Рахман. «Если вы прочитаете свой контракт...» то увидите, что вы участвуете в продаже артефакта только в том случае, если мы решим его продать. И решение целиком зависит от нас». Насчет условий контракта он был прав. Кто бы мог подумать, что они не захотят его продавать? «Я осознал мудрость рахмановского решения». Конечно, с его точки зрения, примерно год спустя, после того, как ЦРУ, работавшая в тесном сотрудничестве с индонезийскими властями, предъявила ему обвинение в международной транспортировке наркотиков. Его крепко прижали, но наделался только штрафом. Следуя указаниям работодателей, мы с Гомосом доставили Эрикс в штаб-квартиру Microsoft IBM в Сиэтле, крупнейшей частной компании, занимавшейся изучением инопланетных артефактов. Мы рассказали им о двигателях, сказали, что если наши догадки верны, то эта штука повлияла на их работу. Ну так вот, ребята из Microsoft IBM протестировали эту штуковину по миллиметру, и чем больше они изучали ее, тем больше возбуждались, а потом вообще созвали больших шишек из разных университетов всего мира. Microsoft IBM... Был рад платить им, потому что это сделало фирме такую рекламу, о которой она и мечтать не могла. К тому же вскоре правительство выделило на исследование немалую сумму. А мы с Гомосом оказались не у дел. После того, как мы сделали заявление, в нас больше не нуждались. Индонезийская группа вышла из космического бизнеса, для них настало время спасать свою задницу. Но надо признать, они выписали нам вполне приличную премию. Я начал уже было поиски новых покровителей и нового корабля. Наших совместных денег вполне на это хватало. А затем случилось так, что Гомес погиб в дорожной аварии в Гэллопе, нью мексика Его семья унаследовала его долю, и мне пришлось судиться с ними. Суд так и не поверил, что Гомес на словах доверил мне свою часть премии. Да еще и содержание адвокатов влетело в копеечку. Самое обидное, что все затраты были напрасны. И половина нашего общего фонда ушла какому-то дяде из мексиканского городка Уакса, которого гомас даже ни разу не видел. Так я остался один одинёшенек и, как говорится, в стеснённых обстоятельствах. Мне удалось заключить сделку с какими-то южноафриканскими алмазными дельцами и получить новый корабль «Уит Уоттерс Я полетел обратно на Алквиар поискать ещё кое-какой-нибудь барахлишко, Но тут, как назло, Стеббенс, человек, которого представили ко мне южноафриканцы, погиб от обвала в пещере. Во всём обвинили меня. Какая чёрная несправедливость. Я торчал на корабле, играя в солитер, когда он отправился к руинам, не поставив меня в известность. Ясное дело, хотел поискать кое-что для себя. Однако в Йоханненсбурге против меня выдвинули обвинения в преступной небрежности – я потерял лицензию Вот так внезапно я остался без гроша в кармане И никто больше не хотел брать меня на работу Я крутился как мог, когда белые халаты вдруг сделали одно из самых удивительных открытий, связанных с Эликсом В это время я как раз отбывал шестимесячное заключение в Луновилле по раздутому обвинению в растрате В общем, я разбирался с собственными проблемами, когда Гио из Сорбонны, работая над новым розетским камнем из Клейтон-Росса, умудрился перевести то, что было написано на скатерке, которая лежала под Эриксом. За ним мгновенно последовал судебный запрет на разглашение этой информации, инспирированный людьми Microsoft и IBM. Обо всем этом я узнал за решеткой. Все на Земле слышали об этом». Кроме тебя, моя обожаемая Джулия, погруженная в чужие сны. Меня выпустили досрочно за примерное поведение. Я по натуре не бедокур, и я некоторое время слонялся по на сити подрабатывая мойщиком посуды. На моей карьере галактического пилота, казалось, можно было поставить крест. У меня не было лицензии, а даже если бы и была, вряд ли кто-то осмелился нанять меня». Но стоящего человека не так-то легко стереть в порошок. Смена администрации на Луне дала мне возможность возобновить лицензию на космическое пилотирование, правда, в пределах Солнечной системы. Плюс к этому Эдгар Дуарте, владелец «Луна Турс», решил использовать мою славу для оживления своего туристического бизнеса. Так я получил работу и стал по выходным возить отдыхающих на пояс астероидов, что было, конечно, глубочайшей степенью падения для человека, открывшего для человечества Эрикс. Однако я принял подобную участь с хладнокровным спокойствием. Мне давно было известно, что Фортуна — продажная девка, а сама жизнь — что-то вроде бессмысленной головоломки. Я человек нерелигиозный, далек от этого. Если я и придерживаюсь каких-то верований, то это, пожалуй, убеждение, которое некогда приписывали гностикам что Сатана одержал верх над Богом, а не наоборот, и Принц Тьмы управляет всем в присущем ему мрачном разрушительном духе. Я знал, что все в этом мире просто вопрос везения-невезения, и невезения. но игра ведется против нас, и даже Верховное Божество нас ненавидит. Но поскольку существуют шансы за и против, время от времени случаются и хорошие вещи. Похоже, у меня начиналась светлая полоса. Я возил этих чертовых туристов к этим дурацким астероидам. Ночевал в какой-то дыре, поскольку моя зарплата у Дуарта была близка к нулю. Когда, Вадим, прекрасный день, ко мне пришло письмо с земли. Оно было написано на настоящей бумаге. Не то, что эти нематериальные email На жесткой, пергаментоподобной бумаге. И пришло оно от некой организации, которая именовала себя... «Первая церковь Эрикса, вселенского пантифика всего и вся». Письмо не было хохмой, как я предположил было поначалу. Оно представляло собой серьезное послание от группы, основавшей церковь для поклонения Эриксу. «Эрикс — это сверхчеловеческий принцип», — писали они мне, «который явил себя тем, кто способен разглядеть его божественно-нечеловеческую сущность», И его появление было давно предсказано в ввиду самоочевидности всеобщего грехопадения человеческой души. В письме указывалось, что Эрикс в данный момент находится в цитадели, космической игле Сиэтла, приобретенной для него Microsoft IBM. Тысячи людей ежедневно проходят перед ним в поисках исцеления от терзающих их недугов. И многим Эрикс помогает. На счету Эрикса. Буквально тысячи чудес. Он не только способен исцелить и исцеляет любые человеческие болезни, в присутствии Эрикса улучшается все, начиная от работы механизмов, в чем я первый имел возможность убедиться, до деятельности человеческого мозга, примером чему был, полагаю, автор письма. Еще несколько абзацев в том же духе, и автор некий мистер Чарльз Эхренсвейк перешел к делу. До сведения церкви недавно дошло, он не говорил, каким именно образом, что я тот самый человек, который обнаружил тело божества и подарил его человечеству. За это меня следовало почитать. Прошло несколько лет с тех пор, как я имел контакт с источником, и я был лишен своей законной славы, отвергнут, тогда как меня следовало превозносить. Я был того же самого мнения». Меня принудили жить вдали от Земли, тогда как по праву я должен занять почетное место Открывателя Эрикса. Письмо также подразумевало, что во мне есть что-то священное, в смысле моего первородства. Эхрен Цвейк завершал послание уведомлением о том, что они купили мне билет до Земли. Он ждет меня в отделении American Экспресс в Луна-Сити». Им будет очень приятно, если я приеду в Сиэтл в качестве гостя, все расходы полностью за счет принимающей стороны. Они обещали щедро вознаградить меня, если я соглашусь поговорить с ними об обстоятельствах моей экспедиции на Алкимар, открытии Эрикса, моих ощущениях во время контакта с ним и так далее и тому подобное. Поехал ли я? А ты как думаешь?» Мне уже осточертели и Луна-Сити, и туристы с их астероидами. С превеликим удовольствием я послал Дуарта куда подальше и вскоре уже был на пути к родной планете. Через несколько недель я оказался на месте. Не буду тебе докучать, Джули, рассказом о своих впечатлениях от Земли после десяти лет отсутствия. Все это и еще много чего является частью моей стандартной лекции. Она сейчас доступна как в виде книги, так и на CD. Если хочешь, можешь сама полистать на досуге. Но ведь я знаю тебя, дорогая моя, ты не интересуешься никем, кроме себя самой, ведь так? Да, Алтон, как хорошо, что вы приехали!» Эхренцвейк, большой толстый человек, приветствовал меня в буквальном смысле слова с распростёртыми объятиями. С ним была еще парочка парней, все одеты в белое. Это была отличительная черта их культа, как мне довелось узнать позднее. Меня отвезли в лимузине к дому Эрикса, их собственной церкви и резиденции на частном острове в Паджат-Саунд. Там меня напоили и накормили. От меня не отходили ни на шаг. Это было очень приятно. Настораживали только какие-то странные интонации во всем, что говорил Эхренсвейк и остальные. Психологи назвали бы это подтекстом. Им было известно что-то, чего не знал ни я, ни весь остальной мир. И в силу этого они казались весьма самодовольными. На следующий день они привезли меня в космическую иглу для «лицезрения», как они это называли. Как все простые смертные, мы получили билеты, раздававшиеся бесплатно от фонда Эрикса, но все же обязательные для каждого. Затем нас обыскали на предмет оружия, а затем разрешили присоединиться к очереди, тянувшейся в смотровой зал который мои соратники по церкви называли «Цитаделью». Мне не обязательно было все это проделывать, но Эхренсвейк считал, что следует посмотреть, как это теперь происходит. Я был немало удивлен количеством больных и увечных людей в очереди. Там были слепые, раковые больные, кого только там не было. Все надеялись на чудесное исцеление. Многие из них, заверил меня Эхренсвейк, его получат. У меня, должно быть, был скептический вид, потому что Эхронсвейх сказал «О, это вполне реально. Это не вопрос веры. Просто он так действует. Другие религии не знают, что с нами делать. Эрикс, он в самом деле совершает чудеса. Постоянно, каждодневно. Это эпоха, о которой писали наши пророки. Мы называем это Георгией». «Милостью последних дней». «Последних дней? Что это значит?» Спросил я. На его лице появилось хитроватое выражение. «Боюсь, я не имею права обсуждать с вами внутреннюю доктрину». «Но почему?» «Я думал, вы считаете меня основателем». «Основателем, да, но не последователем нашей религии». «Вы обнаружили, Эрикс, мистер Далтон, и за это мы всегда будем почитать вас». «Но вы не верите в его сверхъестественное послание, и в силу этого мы не откроем вам свои сердца и умы!» Я пожал плечами. Что можно было сказать, когда человек катит на вас бочку? Я не собирался пререкаться с Эхренсвейгом. Парень был моей кредитной карточкой, и я не хотел портить с ним отношения. Во всяком случае, до тех пор, пока я не раскручусь самостоятельно. Я надеюсь, Джули, что ты поймёшь и оценишь мою тогдашнюю позицию. Всё-таки мне дали бесплатный билет до земли и поселили в прекрасный отель курортного типа. Однако пока что-то не намечалось разговоры о деньгах. О самом существенном. О том, что заставляет мир крутиться. Я тоже, конечно, не поднимал этого вопроса. До поры до времени. Я был вроде как уверен, что Эхренцвейк и его люди собираются сделать мне какое-то предложение. В конце концов, без меня у них не было бы этой их религии. Я провел некоторое время в маленькой кабинке, разглядывая Эрикс через стекло. Они поместили его на тот самый цилиндрический камень, на котором я его нашел. Я, кстати, не потрудился привести этот цилиндр на землю. Они снарядили за ним специальную экспедицию на алкемар Комната была сконструирована таким образом, что выглядела в точности как та пещера, в которой мы с Гомосом сделали свое открытие. Даже освещение было похожим. Они даже подстелили под него ту ткань, на которой он покоился. Эрик красовался там словно картинка. «Я думал, кто-то изучает эту ткань», — заметил я. «Да, где ее? «Но нашей церкви удалось засекретить его перевод и вытребовать ткань. Она должна быть вместе с Эриксом, вы понимаете? Она – часть его сути». «Вы знаете, о чем там написано?» «У нас есть свои предположения». «Какие?» «Если вы полагаете, что я собираюсь вам рассказать, мистер Далтон, то вы сильно ошибаетесь. Это знание станет доступно публике только когда придет время». «А когда оно придет?» «Эрикс сам даст нам знак!» Так мы стояли некоторое время, наблюдая за людьми, отбрасывающими прочь свои костыли, и за теми, кто кричал «Я вижу!» и за всей прочей чепухой. Затем они отвезли меня обратно в дом Эрикса на первый полноценный банкет в мою честь. Как раз после этого обеда Эхренцвейк и сделал мне предложение, которого я ждал. Мы сидели с сигарами и бренди в роскошной гостиной, отделённой от главной обеденной залы небольшим коридором. Сначала там собралась небольшая компания. Я, Эхренцвейк и ещё с десяток человек, несомненно, главные шишки всей организации. Затем все удалились, словно по сигналу, и Эхренцвейк сказал, «Вы, вероятно, задаётесь вопросом, что всё это может означать лично для вас, мистер Далтон?» Этот вопрос и впрямь приходил мне в голову, признался я. «Если я правильно понял ваш характер, — сказал Эхренсвейк, — то вы должны любить деньги. Или я заблуждаюсь? Отнюдь я готов к речам искренним и жизни высокой. Прекрасно. Мы можем дать вам и то, и другое. Кстати, о высокой жизни, — сказал я, понизив голос. Как это будет выражаться? В виде наличности для Кесаля? Или мне воздастся духовными почестями?» Эхрен своей улыбнулся. «Нам очень хорошо известно, что вы неверующий Это прекрасно. Вам и не нужно быть фанатиком. Вы ведь не испытаете душевный дискомфорт, узнав, что мы собираемся использовать вас в качестве жупела? Нет, если он будет начинен деньгами. Превосходно. Я ценю вашу откровенность». «В таком случае...» Вы не будете возражать, если я скажу, что считаю вашу религию Эрикса чушью собачьей, если я говорить откровенно? Абсолютно не возражаю. В наше время, мистер Далтон, суть религии проявляется в том, как она действует, а не в том, что она обещает. А в такой религии, как наша, отсутствуют какие бы то ни было моральные или этические постулаты. Подобные материи не имеют ничего общего с божеством, подобным нашему. Эрикса, которого некоторые называют «великим сатаной», меньше всего заботит добро и зло. Он здесь лишь для одной единственной вещи». «Какой же именно?» «Это станет очевидно для вас в свое время», — сказал Эхренсвейк. «Я предвижу, что вы еще станете верующим, и мне будет жаль...» «Ибо мы потеряем в своих рядах веселого и циничного жулика». «Лесть утомляет», — сказал я, «если она не подкреплена ощутимой суммой денег. Не беспокойтесь насчет обеспечения меня танцующими девицами, я сам позабочусь о деталях подобного рода». «Деньги», — сказал Эхренцвейк, «как вы поразительно точны в определениях». «Но я ожидал подобного поворота». Эхренцвейк, вынул из внутреннего кармана бумажник и отсчитал десять тысяч долларовых банкнот, пошуршал ими и вручил мне. «Вы предлагаете ограничиться этим?» «Разумеется, нет. Это просто небольшая сумма на карманные расходы. Мы собираемся платить вам гораздо больше, мистер Далтон». «А что я должен делать за это?» «Просто разговаривать с людьми». «Вы хотите сказать «читать лекции»?» «Называйте это как вам угодно». «Что вы хотите, чтобы я им говорил?» «Что пожелаете?» «Можете говорить о том, как обнаружили Эрикс». «Но не обязательно привязываться к этому событию». «Рассказывайте о себе, о своей жизни, о своей точке зрения на жизнь». «Почему вы думаете, что кого-то заинтересует моя жизнь?» «Что бы вы ни сказали...» Все будет представлять интерес В нашей религии, мистер Далтон, вы занимаете весьма значительное место Я говорил вам, что нерелигиозен Значительные фигуры во многих религиях сами по себе нерелигиозны Верующие идут вслед за интерпретаторами Но те, кто стоял у истоков, не всегда религиозны Зачастую как раз наоборот У меня есть свое место в вашей религии? Может быть, что-то вроде Иуды? Вы равны ему по значению, но не по сути. Мы называем вас, мистер Далтон, Последним Адамом. Болтовня никогда не составляла для меня проблемы, и мне было плевать, называют меня Последним Адамом, Первым Чарли или, скажем, Шестнадцатым Лавелином. Имя — это просто одна из оболочек для кучки дерьма, называемая человеком. Извини, конечно, что изъясняюсь не по-французски. Но ты ведь всю жизнь слышишь такой язык, не правда ли, Джули? Так говорил твой отец, и твоя мать, и все твои друзья. Они ведь все кучка богохульников. Разве не так, куколка? И ты знала с самого начала, с первых шагов, что единственное, что нужно делать в этом мире, это искать свой номер первый. «Хорошо жить и оставить после себя приятный на вид труп». «Мы с тобой так похожи, Джулия. Вот почему ты меня так любишь». Когда я начал читать лекции в Сиэтле, я говорил главным образом о тебе, Джулия, девочка моя. Люди спрашивали меня, кто такая эта Джулия, о которой вы тут распинаетесь. А я им всегда отвечал, что она девушка моей мечты и знает, как все на самом деле обстоит на этом свете. Я говорил это тем дамам, которые составляли мне компанию в то время. Их было много. Я, видишь ли, был знаменит. Я был Далтон, парень, который нашел Эрикс. Благодаря Эхренцвейгу и его людям, другие тоже начали понимать мою ценность. Они платили мне кучу денег. Уважали меня. — Мы осуществим ваши стяжательские мечты, Джон, — сказал однажды Эхренцвейг. Я думал, это была шутка, но он сдержал слово. Он продолжал забрасывать меня деньгами, а я продолжал покупать вещи, людей и снова вещи. Ну и времечко было, скажу я тебе. У меня все шло так хорошо, что я даже не сразу заметил, как огромное количество людей стало вдруг умирать. Когда у тебя все так хорошо, как было у меня, ты не замечаешь, что творится с другими людьми. Я хочу сказать... И давайте посмотрим правде в глаза, кто к черту будет заботиться о других людях, когда надо кормить и ублажать номер первый, то есть у себя. И как бы хорошо ни шли дела, всегда есть возможность улучшить положение, верно? Вот и я не очень-то замечал, что происходило вокруг. А люди вымирали. Это была трагедия. А когда я заметил, то подумал, что это, как ни странно, к лучшему — потому что в мире стало больше свободного места. И меня не очень-то интересовало, почему это происходило. Многие обвиняли во всем Эрикс. Таковы люди. Всегда готовы обвинить кого-то или что-то. Были даже ученые, жаждавшие попасть на страницы газет, которые утверждали, что Эрикс — живой организм, неизвестная форма жизни, что он долгое время находился в спячке, а теперь будто бы вошел в активную фазу. «Если верить этим парням, Эрикс испускал вирусы с того самого дня, как я нашел его. Эти вирусы путешествовали по миру, селились в человеческих организмах, никому не причиняя вреда и не привлекая к себе внимания, такие хитрые маленькие твари. Но они не были такими уж безобидными. Просто эти Эриксовые вирусы ждали, ждали, пока не распространятся по всей Земле, не заразят буквально каждого» а затем начали работать, как бомба с часовым механизмом. Люди умирали все больше и больше, но я упорно этого не замечал, потому что если уж все равно суждено умереть, зачем заранее расстраивать себя плохими новостями? И потом я прикидывал, что эти ученые что-нибудь придумают, а если нет, то так тому и быть. В конце концов, именно Эхренсвейк открыл мне глаза на происходящее на то, куда это все ведет. Однажды утром он пришел навестить меня. Если честно, он выглядел чертовски плохо, глаза красные, руки трясутся. До меня дошло, что он заразился, и меня слегка передернуло от страха. Если уж он, человек, с самой верхушки церкви Эрикса подхватил заразу, то что говорить обо мне? — Вы выглядите, как смерть, подогретая в духовке, — сказал я ему. Я и не думал шутить. «Да, я заболел ею, лихорадкой Эрикса. Мне недолго осталось. Разве ваш бог не может вас вылечить?» Эхренсвейк покачал головой. «Это не его задача». «Тогда в чем же привилегия принадлежать к его церкви?» «Некоторые из нас считают, что знание превыше всего». «Только не я», — сказал я ему. Эхренсвейк закашлялся. Это выглядело весьма патетично. Наконец он вновь смог заговорить. «Я пришел, чтобы поведать вам перевод текста с ткани, найденной под Эриксом. Я весь внимание Это было предупреждение. Оно было написано последним из существ, которые столкнулись с Эриксом. «Давайте ближе к делу. Что там сказано?» «Там сказано...» Эрикс ненавидит человеческую жизнь. Он ненавидит другие формы жизни. Он ненавидит любую жизнь, кроме своей собственной. Когда ты найдешь Эрикс, это будет началом конца твоего вида. Я перевожу очень приблизительно, как вы понимаете. «Неважно», — сказал я. «Это звучит, как одно из древнеегипетских проклятий». «Да, очень похоже. В нашем случае оно сбылось. Грандиозно!» Сказал я саркастически, потому что Эхренцвейк зачитал мне мой смертный приговор, так же, как и свой собственный. «Но послушайте, я ведь никогда и не думал, что буду жить вечно. Так что же сейчас происходит? Маска красной смерти в мировом масштабе?» «Это если говорить о размерах», — сказал Эхренцвейк. «Как давно вы об этом знали?» Довольно давно. Все мы, адепты религии Эрикса, знали об этом. Эрикс сказал нам. Как он это сделал? Передал мысли на расстоянии? Посредством снов. Пророческих снов. И мы приняли то, что он сказал нам. И сочли это благом. Это справедливо, что Эрикс не выносит никакой другой жизни, кроме своей собственной. «Это-то как раз понятно», — сказал я. «Я тоже не люблю толкаться локтями». Эхренсвейк склонил голову и ничего не сказал. В конце концов я спросил его, «Так что сейчас происходит?» «Я умираю», — сказал Эхренсвейк. «Все умирают». «Это очевидно. Я имею в виду, что происходит со мной». «Ах, это...» — сказал Эхренсвейк. На ваш счет у Эрикса свои планы. Вы последний Адам. Какого рода планы? Сами увидите. Идемте со мной. С какой стати? Эрикс хочет посмотреть на вас. Прямо скажем, мне не понравилось это предложение. Я решил, что сейчас самое время покинуть организацию, смотаться подальше от земли, найти убежище. Но Эхренцвейк предусмотрел такое развитие ситуации. За дверью нас поджидала орава его молодцов. Они отвели меня, не обращая внимания на мои протесты, туда, где я сейчас живу. Последователи Эрикса суетились вокруг меня следующие несколько недель, устраивая меня в моих маленьких апартаментах, устанавливая камеры, подавая еду. Каждый день их становилось все меньше. И в конце концов я остался совсем один. Под замком. Но даже если я сумею выбраться, куда я пойду? У меня такое ощущение, что все уже умерли. Последнее человеческое лицо я видел недели, месяцы назад. Честно говоря, я не очень скучаю по людям. Они были паршивой стаей, и черт с ними. Я рад, что их уже нет, и не буду расстраиваться, когда придется последовать за ними. За это время я ни разу не видел Эрикс. Но полагаю, что он принял какую-то иную форму. Думаю, что он меня изучает. Возможно, он изучает последнюю особь каждой расы, которую он аннигилировал. Наверное, просто из любопытства. Я бы и сам так сделал. Может, мы с Эриксом в чем-то похожи? Правда... «Обстоятельства разные. Он получил в свое распоряжение мир, даже, наверное, целую галактику. А у меня только комната, ванная и стеклянная веранда. И ты, Джули». Роберт Шекли Эрикс Рассказ читал Олег Булдаков